Теряется где-то вдали, то тут, то там поднимаются заросли, вербы, ольхи, березы, изредка попадаются кустики, земляники, черники, в, низах, в низинах блестят речки. Такие места привлекают к себе коней и оленей, особенно весной, пока еще не появились тучи комаров, оводов. Потом олени будут искать спасения от своих несносных мучителей в местах более высоких. гористых. Очевидно, от комаров спасалось и стадо, которое встретили охотники крепыша. Копчим тоже участвовал в охоте. И, конечно, рядом с ним был его друг Бельчонок. Теперь мальчикам все чаще разрешали охотиться вместе со взрослыми. Это случилось после того, как были спасены сын мамонта и его друзья. Бельчонок, ловкий, быстроглазый, со слегка приплюснутым носом, Вел себя, как заправский охотник. Ведь в племени давно говорят, что из него будет толк. Сегодня мальчишки помогали взрослым загонять оленей. Их обнаженные загорелые тела невозможно было различить в траве, где они подстерегали животных. Они кричали размахивали ветв ветвями так, что испуганные животные ринулись в сторону. Стадо разбежалось. Охота кончилась, а Копчим все еще продолжал преследовать животных. В охотничьем азарте Копчим не заметил, что забежал слишком далеко. Когда он пришел в себя, оленя уже нигде не было. Пора было возвращаться. Копчим обошел несколько кустов и, к своему ужасу, не нашел никого из охотников. С малых лет его обучали отыскивать след. Но сегодня в такой суматохе этого не смогли бы сделать ни сын мамонта, ни космач, самые лучшие следопыты племени. Спугнутое стадо уничтожило, затоптало все следы человека. Копчим растерялся, в какую сторону идти. Напившись воды из потока, мальчик посмотрел на небо. Солнце склонялось к западу, и он понял, что должен спешить, чтобы до сумерок добраться к своим. И Копчем побежал, хотя ноги уже отказывались идти, а дыхание было тяжелым и прерывистым. Он остановился только тогда, когда заметил, что вокруг все незнакомо. Повернулся и побежал в другую сторону. Он должен найти свое племя, иначе он погибнет в незнакомом краю. Вдруг рядом промелькнуло что-то живое. Волки. Они-то мне и помогут, обрадовался Копчем. Волки наверняка почуяли запах убитых оленей и бегут в ту сторону. Забыв об усталости, мальчик пустился следом за волками. Они несколько раз мелькнули и исчезли. Волки умеют бегать, но к Копчем больше не волновался. Он уже знал, в каком направлении ему следует бежать. Поднявшись на небольшой пригорок, он увидел лагерь. Мальчик радостно взвизгнул и припустился во весь дух. «Но что это? Где сын мамонта? Космач? Волчий коготь? Остальные охотники? Где бельчонок и жучок? Он не знает этих людей. Они совсем чужие. «Эй! Хеш-хеш!» – закричали от удовольствия незнакомые охотники и удивления, когда копчем вдруг появился среди них. Они обступили испуганного мальчика и принялись смеяться над ним, подталкивая его со всех сторон. а один даже выхватил из рук копчему палку с явным намерением ударить мальчика. Только копчем не стал этого дожидаться. Он ринулся вперед и, словно ящерица, проскользнул между незнакомцами. Объятый страхом, он бежал, спасаясь от злых преследователей. Однако далеко уйти ему не удалось. Его схватили и потащили к костру. Вождь величественно восседал на камне возле костра. и грыз жареную оленью ногу. Копчим взглянул на него, и его начало трясти от страха. Такой свирепый вид был у этого вождя. В длинных спутанных волосах его торчало перо. При каждом движении оно угрожающе покачивалось. Кто-то толкнул Копчима, он упал. Недолго думая, мальчишка повернулся и цепился зубами в руку обидчика. Тогда на него накинулось сразу несколько человек. И только все вместе они усадили мальчика на землю. Начальник покатывался со смеху. Ему пришлось по душе упорство мальчика. Поэтому он приказал, чтобы мальчика не обижали, не трогали. И даже бросил к общему кость, чтобы тот обгрыз с нее остатки мяса. Это было знаком благосклонности. Кость осталась лежать. Голодный копчем не прикоснулся к ней. Вокруг пленника... толпились мальчики, с интересом разглядывая его. Некоторые пытались даже заговорить с ним. Но Копчим их не понимал. Он сидел скорчившись на земле, а когда кто-нибудь хватал его за ногу или за волосы, угрожающе ворчал, скалил зубы. И это очень смешило собравшихся. Вечерняя трапеза затянулась до полуночи. У Копчима от голода сводил желудок и, не выдержав, Он подтянул к себе кость и стал обгладывать мясо. Потом отбросил ее в сторону и увидел, как два волка вцепились в добычу. Пленный мальчик не мог сделать и шагу, С него не спускали глаз. Где сын мамонта? Волчий коготь? Космач. Почему они не идут освободить копчему из рук этих свирепых людей? Свернувшись клубочком, мальчик тихонько заплакал. Костер догорал Сильные порывы ночного ветра Раскидали Прогоревшие угли И потоки искр Полетели в сторону спящего мальчика Побег К утру похолодало Уже перед рассветом Кто-то подбросил в костер хворосту Копчем подполз поближе к огню И снова уснул Когда он проснулся Солнце уже высоко стояло над далекими горами. Прикрыв глаза, Копчим наблюдал за тем, что происходило в становище. Все племя было уже на ногах. Мужчины готовили мясо, разделывали оленей, потрошили их, разрезали их на куски. Копчим знал, что и сегодня, и завтра, и все последующие дни люди будут есть мясо до тех пор, пока оно им не опротивит. Он знал. Так бывают всегда после удачной охоты. Потом племя перекочует в другое место, и несколько дней охотники будут возвращаться домой с пустыми руками. За эти дни все основательно проголодаются. Но так всегда. То слишком много еды, то наступает голод. Копчим тоже знал, что такое голод. Его даже озноб пробирает при воспоминании о страшных днях, когда погибла почти половина племени. Это с тех пор оно сделалось таким слабым. Тогда копчим был на целую голову ниже. Однажды он пошел с матерью посмотреть капканы, но в них ничего не оказалось. Тяжелый ствол, с одной стороны приподнятый и слегка подпертый палкой, торчал из снега нетронутый. Он не обнаружил даже следов зверей. То же самое было и у другого капкана. Звери покинули этот край. Вернувшись в становище, мать и сын нашли только опустевшие снежные норы. Люди тоже ушли из этих мест. Женщина с ребенком шли по следам на снегу, уверенные, что племя снялось так быстро потому, что разведчики обнаружили где-нибудь поблизости стадо оленей или степных коней. Но вечером повалил снег, и следы исчезли под толстым покровом. Путники переждали ночь под шкурами, устроившись в кустарнике, а на утро разыгрался буран, и идти дальше было невозможно. Когда метель утихла, Ниана вышла из леса поискать что-нибудь съестное, а ему велела лежать в снежной яме и ждать ее возвращения. Копчим знал, что у матери нет никакого оружия, которое помогло бы ей в охоте на зверя, но мать сказала. что принесет мясо. И он твердо верил, что она его принесет. А пока сосал замерзшие палицы. Ой, как долго ему пришлось ждать ее в этот раз. Он даже расплакался от голода. «Мама, приди, мама! Копчим голоден! Голоден!» Так призывал он мать, испуганный одиночеством. Наконец мать пришла. Он видел, с каким трудом пробиралась она по глубокому снегу. Вздохнула, пошатнулась и упала. Копчим закричал, и не она встала. Не в силах подняться, она поползла по снегу. «Мама, ты чего-нибудь принесла?» – спрашивал мальчик. Женщина подняла голову и тоскливо улыбнулась. Копчим никогда не забудет, как тогда она посмотрела на него. В ее блестящих от слез глазах он увидел что-то такое огромное, что весь затрепетал. Няна подняла посиневшую руку, зажатым в ней прутиком, на котором висели три больших рыбы. Копчим весь просиял от восторга и вонзил зубы в промерзшую рыбу. Когда же, насытившись, они прижались друг к другу, чтобы согреться. Копчем принялся расспрашивать мать, как ей удалось поймать таких больших рыб. И женщина рассказала ему сбивчиво и скупо, что нашла в своей одежде рыболовный крючок. Крючок из рыбьей кости и нож были единственным оружием, которое у нее было. Но она была готова на все, даже на схватку с медведем. Подойдя к озеру, женщина разгребла снег, Тяжелым камнем пробила во льду отверстие, привязала костяной крючок к ремешку и опустила в воду. Мама. Но ведь это невозможно без наживки. Недоверчиво перебила я копчем. Он сам часто ходил на рыбную ловлю и знал. На крючок надо посадить какую-нибудь приманку, муху или небольшую рыбку. Невозможно. Невозможно копчем. Согласилась мать и приподняла шкуру на ноге. Копчим громко вскрикнул, увидев на ноге матери свежую, едва затянувшуюся рану. Что это? И вдруг понял. Эта мать, не найдя другого выхода, вырезала кусок мяса из собственной ноги. Ах, мама, мама. Мальчик кинулся в объятия матери и зарыдал. Так он плакал до тех пор, пока не уснул. Еще несколько дней мать с ребенком оставались на этом месте, питаясь пойманной рыбой. Наконец племя вернулось, и они снова встретились со своими. О! Это были тяжелые времена. от отполз от костра. А в становище снова началось пиршество. Охотники жарили мясо, с удовольствием заглатывая огромные куски. Лица блестели от жира, стекавшего по подбородком. Вождь. которого все называли Нунук, сам разделывал мясо. Женщины жарили его на раскаленных камнях. Охотник Уминг вырыл яму глубиной по колено и развел в ней огонь. Когда яма разогреется, они будут тушить в ней мясо, прикрыв его листьями и камнями. Другой охотник на соседнем костре коптил мясо, насаженное на прутьях. Эти запасы они возьмут с собой, когда отправятся в путь. Девушки приносили пучки щавеля, люди обрывали листки и жевали их, чтобы снова приняться за мясо. Один из охотников разбивал на камнях кости и подавал их вождю. Но нук из каждой высасывал мозг, облизывал и отбрасывал в сторону. Дети дрались из-за этих костей. Пальцами и веточками выковыривали остатки жирного лакомства. Копчему тоже удалось подхватить несколько костей. Он высасывал мозг и смотрел при этом на старую, очень толстую женщину, которая готовила для вождя оленьи языки. Языки были покрыты пылью и облеплены травой. По ним ползали мухи. Толстая женщина брала язык, стряхивала с него грязь, облизывала и клала на большой лист лопуха. Она чистюля и прекрасно знала, как угодить вождю племени. Но Нук брал готовый язык, откусывал кончик и передавал кому-нибудь из охотников. Тот тоже откусывал кусок и передавал соседу. Внезапно трапеза была прервана сигналом тревоги. Какое-то новое охотничье племя появилось поблизости, видимо, привлеченное дымом костра и запахом жареного мяса. Нунук и его охотники застыли с оружием в руках. Вождь подготавливал своих людей к возможному нападению, но пришельцы шли спокойно, ничем не выдавая агрессивных намерений. Они остановились поодаль и жестами начали показывать, что они голодны. Вождь чужого племени выступил вперед и положил на землю шкуру. Потом вытащил из кожаного мешка несколько кремней и бросил их поверх шкуры. Тукта, тукта, тукта. Это означает олень, олень, олень. И всем становится ясно, чужое племя хочет получить три убитых оленя и предлагает за них кремниевые камни. Вождь вернулся к своим. Кремни лежали посредине, между двумя племенами. У внука загорелись глаза. Рука с оружием опустилась. Ему очень нужны кремни. Их уже давно не хватает, а охотники без кремниевого оружия слабы, как овцы. И Нунук приказывает отнести одного оленя и положить его в обмен на одну шкуру с кремниевыми камнями. Чужой вождь отрицательно покачал головой. Он не согласен. не слишком дороги. Они принесены из страны, что лежит далеко у моря. Тогда Нунук приказал положить еще одного оленя. Вощь махнул рукой, выражая несогласие. Нунук недовольно оглядел поселок. Нет, он не может лишить свое племя запасов мяса. Он не даст третьего оленя. И Нунук закричал «Тукта! Тукта! Хэк-хэк!». Это означало «Два оленя и конец». Чужой вождь отвечал криками и жестами. Он недоволен. Его не устраивает два оленя. Он подошел к шкуре и спрятал кремниевые камни в мешок. Нунук видел, как кремни исчезли в мешке и весь задрожал от негодования. Его племя должно получить эти кремни. Внезапно взгляд вождя упал на пленника, сидящего на земле. Нунук что-то закричал и два охотника, подхватив копчима под руки, потащили его и бросили рядом с двумя оленями. Чужой вождь удовлетворенно кивнул, наклонился и коснулся рукой земли. Торг был окончен. С удивлением наблюдал копчим за всем происходящим. Он и оглянуться не успел, как был продан чужому племени. Забрав оленя и копчима, охотники ушли, а племя Нунука получило драгоценные кремниевые камни. Кажется, новые хозяева были ничуть не лучше прежних, Мальчик не мог понять ни того, что они говорят, ни того, что ему приказывают. Наконец, по жестам он догадался, что ему велено следовать за ними и не пытаться бежать, иначе они его просто убьют. Охотники торопились. Им хотелось подальше уйти от воинственного племени Нунука. Хоть обмен и был дружеским, однако в любую минуту могла вспыхнуть свирепая схватка. Копчима тянули и подгоняли. Все вперед и вперед. Так требовал вождь племени. Наконец, на равнине, поросшей кустарником, охотники устроили привал. По приказу вождя сбросили на траву туши. Вскоре уже плал костер. Голодные люди с нетерпением ожидали горячей пищи. Но едва они принялись за еду, как чем-то обеспокоенные повскакивали с места. Из леса неслись громкие звуки Это трубили мамонты В племени поднялся переполох И не успели люди прийти в себя Как на поляне появился огромный мамонт С высоко поднятым хоботом За ним, крушая деревья и кусты Следовали две самки с маленьким детенышем Мамонты фыркали Они явно были чем-то встревожены Длинными острыми бивнями они прокладывали путь в кустарнике, сметая все, что попадалось на пути. У Копчима от ужаса перехватило дыхание. Мамонты прямо направляются к тому месту, где люди устроили привал. Еще немного, и все погибнут под могучими ступнями гигантов. Внезапно из кустарника выскочил огромный тигр, И вонзил свои длинные саблевидные клыки в детеныша мамонта. Охотники в страхе разбежались. Среди кустов мелькали только их спины. Тигр убил мамонта и водрузил на него свои передние лапы. Он был готов растерзать всякого, кто помешает ему. Страшный рев сотрясал всю округу, возвещая победу хищника. К общим. Воспользовавшись замешательством, решил бежать И он побежал, почти теряя сознание Спасаясь не только от зверя, но и от людей Он споткнулся о корень, упал Но тут же поднялся и бросился вперед Боясь, что тигр гонится за ним Наконец, совсем обессилев, он повалился на землю Голова болела, тело ныло Он весь дрожал от ужаса Отдышавшись, к общим поднялся и медленно побрел, куда глаза глядят. Теперь он будет действовать осмотрительно. Теперь его не проведешь. Но как здорово снова почувствовать себя свободным. Теперь надо найти свое племя. Беличонка, Жучка и остальных ребят. Хоть иногда они и ссорятся, но в общем-то они очень дружны. За племенем. Ноги у Копчима болели. Ему хотелось прилечь, но он чувствовал, что не сможет встать. Добраться хотя бы до тех черных елей, мечтал мальчик. Здесь так мокро и так тяжело вытаскивать ноги из болота. Подерну идти гораздо легче. А сколько кругом черники. Она еще не зрелая, но голодный мальчик не заметил этого, отправляя в рот полные пригоршни ягод. Гирливу, гирливу. Это кричит Куропатка, решил копчем, продолжая собирать ягоды. Гирл, гирл. Пройдя несколько шагов, он наклонился, чтобы сорвать спелую землянику, и чуть было не наступил на птицу. Несчастная прижалась к земле, уставившись черными, как бусинки, глазами на мальчика. Стоило копчему пошевелиться, и Куропатка, взмахнув хвостом, мгновенно исчезла в траве. Не бойся. В общем, тебе ничего не сделает, крикнул мальчик, но ее и след простыл. Невдалеке заколыхалась трава, хотя ветра не было. Что-то живое там копошится, подумал наблюдательный мальчик и в ожидании застыл на месте. И в тот миг, когда лиса подпрыгнула в траве, ввысь взметнулась целая стая куропаток. Испуганные птицы, шумно трепыхаясь, Тяжело опустились где-то за сосновым бором. Копчим проглотил еще несколько ягод и двинулся дальше. На берегу мелкого озера, поросшего тростником, он остановился. Одна утка пролетела совсем близко от него и уселась на ольхе. И только тогда Копчим заметил на дереве гнездо. Что эта утка делает в вороньем гнезде? Подумал копчим и тотчас же полез на дерево. Альха была ветвистая, и мальчик без особого труда добрался до гнезда. Утка, заметив копчма, начала беспокойно ерзать в гнезде. И маленькие утята попадали вниз. Так бывает всегда. Мать скорее выбросит из гнезда своих птенцов, чем позволит их взять. Мальчик слез с дерева и подобрал утят. Их было много. В действительности их было семь, но до семи Копчим не умел считать, до пяти еще куда ни шло. Но все, что было больше пяти, было уже много. Никто в племени не умел считать больше, чем до пяти. Насытившись, Копчим с удовольствием облизнулся. К вечеру он добрался до ущелья. Здесь он наверняка найдет место для ночлега в одной из пещер. где тепло и безопасно. Пробираясь между скал, мальчик наконец заметил пещеру и решил ее обос... обследовать. Но едва к общем просунул руку в отверстие, как услышал злобное рычание. Похоже, что медведь пробудился ото сна. В глубине пещеры блеснули два зеленых глаза. Потом послышалось фырканье, ворчание. И своды пещеры... Содрогнулись от оглушительного рева Испуганный мальчик свалился вниз Что произошло дальше и какого зверя он потревожил в пещере К общем не знал Он бежал, что было мочи Стараясь поскорее укрыться в кустарнике Ничего себе! Чуть было не угодил в лапы к медведю Бррр! А что, если это был страшный хозяин земли лев? О-е! Yeah. Еще немного... и Копчиму не пришлось бы заботиться о ночлеге. Отдышавшись, мальчик решил продолжить поиски. Ему удалось найти совсем небольшую пещеру. На этот раз он был осмотрительнее. Сначала бросил в пещеру камень и, убедившись, что внутри никого нет, забрался в нее. Заложив вход камнями и ветками, Копчим свернулся к клубочкам и через минуту уже спал крепким сном. Не разбудил его даже рев дикого зверя, разорвавший тишину ночи. Утром, проснувшись, копчем высунул голову из пещеры и огляделся. Кругом стояла тишина. Мальчик вылез наружу, потянулся, через... перекувыркнулся через голову и зашагал... зашагал дальше. Выбравшись из ущелья на плоскогорье, он заметил невдалеке двух волков. Волчица отгоняла волка от логова. Это Копчим сразу понял. Наверное, где-то рядом спрятаны ее детеныши, и она боится за них. Ведь волк может их съесть. Пройдя еще несколько шагов, Копчим заметил трех маленьких волчат, игравших перед логовом. Были они желтые, мохнатые, с яркими глазами и острыми мордочками. Копчим лежал за кустом и наблюдал, как волчата дерутся из-за червя. Один его проглотил, а другие повалили обжору и кусали за уши и нос. Откуда-то вылетела большая стрекоза и неподвижно повисла в воздухе. Один волчонок подскочил, но стрекоза тут же взвилась ввысь. Волчата размахивали лапами, пытаясь поймать ее. Они спотыкались, переваливаясь друг через друга. Где им поймать стрекозу? Размышлял копчем, посмеиваясь над неискушенными зверенышами. Червя легко поймать, потому что он лежит и спит. Хуже дело обстоит с жуком. Он ползает. А еще труднее поймать мышь. Она бегает. Ну, а для того, чтобы поймать то, что летает, вам, дорогие мохнатики, еще многому придется учиться. И вдруг... Копчем осенила. А не поймать ли ему одну волчонка? Мальчик даже вспотел от этой мысли. Так она его обожгла. Пытаясь поближе подползти к волчатам, он неловко задел камень. И тот с шумом повалился. Волчата замерли, ожидая, что будет дальше. Они, наверное, решили, что эта мать их возвращается с охоты и несет им пищу. Копчем. Поняв, что ему не удалось подобраться незамеченным, выскочил из кустов и, схватив одного волчонка, крепко сжал его в объятиях. Остальные волчата скрылись в норе. Однако волчонок был не из робких. Ударив мальчика лапой, он вырвался из его рук и исчез следом за другими. Огорченный общем, показал ему язык и пошел своей дорогой. Теперь он шагал по плоскогорью в сторону гор. Может быть, сверху он скорее обнаружит следы своего племени. Но что это? В траве что-то мелькнуло. Заяц! Копчем пустился вслед за ним. Схватил и только тут увидел, как в сторону отскочила ласка. Заяц был раненый. Копчем взял его за задние ноги и несколько раз ударил головой о землю. Это будет жаркое, что надо. Только бы найти своих. Тогда он испечет зайца на костре. Только бы найти. Мальчик с надеждой оглядывался по сторонам, но нигде не было ни людей, ни дыма от костра. К общему селся под сосной, положил зайца перед собой и задумался. И вдруг скок. С дерева соскочила рысь, схватила зайца и, заворчав, И исчезла в кустах Копчим от испуга даже скрикнуть не успел помнился, когда рысь уже скрылась в лесу Ах ты, разбойница Мальчик погрозил похитительнице кулаком Но все было напрасно Заяц был потерян Если бы у меня в руках была хоть палка Сокрушался Копчим Вечером Копчим устроил себе ночлег в старом дупле Это было немного неудобно Но что поделаешь, другого выхода не было. Да к тому же Копчем вообще привык спать, свернувшись к клубочкам. Так ему было теплее. Долго не мог он уснуть и чуть не расплакался, вспомнив родное племя. Ему так не хватало товарищей. Он был один, совсем один среди окружающего его бескрайнего мира. Возвращение В племени Копчима воцарился голод. Напрасно пытались охотники высадить какую-нибудь добычу. Не потеряя они тех оленей, еды им хватило бы на много-много дней. Укладываясь спать, голодные охотники долго посылали проклятия пришельцам, отобравшим у них добычу. Нашлись и такие, которые начали ворчать на сына мамонта, обвиняя его в малодушии и трусости. Не следовало отдавать оленей, нужно было вступить в бой с чужим племенем. Но старый космач прикрикнул на Ворчунов. Он считал, что сын мамонта поступил правильно. Стоянку устроили на берегу, под отвесной скалой. Небольшой костер, разожженный под скалой, красноречиво свидетельствовал о том, что готовить на огне было нечего. Дети лежали у костра. Они не играли, не бегали, не кричали. Вот уже несколько дней людям нечего было есть. Бельчонок бродил вдоль реки и печально смотрел вдаль, вспоминая те времена, когда они вместе с Копчимом ходили на охоту. Как это было хорошо! Встретится ли он когда-нибудь со своим пропавшим другом? В становище вернулись разведчики. Вести их были неутешительными. Вокруг не нашли ни одного звериного следа. Через этот край прошло много охотничьих племен. Звери разбежались. Надо было снова собираться в путь. Но кто может сказать, что их ждет впереди? И снова племя готовилось к дальней дороге. Мужчины проверяли копья, каменные дубины, женщины привязывали за спину мешки с маленькими детьми. Все молчали. Сейчас было не до разговоров. Даже веселая жабка и та не смеялась, а Береченок сидел в стороне, мрачно постукивая палкой о землю. А как, бывало, он веселился. Теперь он был голоден, и ему не очень не хватало его верного друга Копчима. Внезапно тишину над, над озером разорвал цокот множества копыт. Охотники вскочили и, задрав головы, стали смотреть вверх, на отвесную скалу, то оттуда. Что-то громадное, подобно каменной глыбе, рухнуло вниз. Их! Вот так чудо! Лошади срывались со скалистого обрыва и летели вниз. Одна. Другая. От неожиданности охотники еле пришли в себя и, схватив оружие, набросились на раненых животных. Сын мамонта своим копьем поразил уже трех Космач, волчий коготь, заяц и остальные мужчины тяжелыми дубинами добивали других. Крики ликования и рев оглашали округу. Женщины спешили на помощь мужчинам. Дети кричали и прыгали от радости. Будет мясо, снова наступят благодатные времена. Скоро под скалой уже лежало 15 жеребят и лошадей. Остальные неслись вдоль берега озера. Люди ликовали. Мужчины и женщины суетились около убитых животных. Бегали на четвереньках, скакали, как олени. Валялись по траве, словно медведи. Даже старый космач, позабыв о возрасте, стал на голову и болтал в воздухе ногами. Внезапно головы всех обратились к скале. Кто-то спускался по отвесному склону. Кто это? Да это к общему. Вот так парень, ну и храбрец, слава Копчему, как хорошо, что ты снова среди нас. Сын мамонта, Космач, Бельчонок, большие и малые обитатели обнимали Копчему, теребили его. Ах ты, уродец, бронил мальчика Космач, а сам добродушно ухмылялся и тянул Копчему за волосы. Где это ты так долго пропадал? Уж не твоих ли рук это дело, такая добыча? И Копчим сбивчиво начал рассказывать, как он отыскал родное племя, глаза у него блестели, он весь так и сиял от радости. И, заикаясь от волнения, продолжал рассказ. Копчим сюда, Копчим туда. Заблудился, племени нигде нет. И вдруг, навстречу Копчиму, табун степных лошадей. Копчим испугался, поднял ветку и закричал. Кричал долго, громко. Лошади испугались и поскакали прочь. Копчем за ними. Бежать пришлось долго-долго. И вот он здесь. Охотники подхватили Копчема под руки и обнесли вокруг костра. Бельчонок и остальные дети присоединились к процессии. Конец голоду. Копчем пригнал лошадей. А потом был пир, какого не помнили даже старые охотники. Яркое пламя высоко вздымалось в небо. Костер пылал и днем, и ночью. Все наелись до отвала, так что у многих даже начал болеть живот. Сам вождь разбивал кости и подавал их копчину, чтобы тот мог полакомиться мозгом. А копчина передавал их бельчонку. Ветер разносил далеко вокруг запах жареного мяса. Со всех сторон, задрав носы, сбегались голодные волки, Здесь им наверняка что-нибудь перепадет. Большое сражение. Дни пиршества приближались к концу. Охотников невозможно было узнать. Так они все поправились. У некоторых даже живот появился. А на кого стали похожи женщины? Как они растолстели? Лица у всех лоснились от жира. При ходьбе они покачивались. И стоило немного ускорить шаг, Начинали задыхаться Дети резвились и катались Словно маленькие шары На мясо уже никто не мог смотреть Ели только кислые и горькие травы Листья, щавель Сушеного и купченого мяса Заготовили целые груды Охотники лениво перекладывали Запасы с одного места в другое Пытаясь уберечь От лисиц, волков, росомах Необычное оживление царило Везде По поселку Оглушая его обитателей, разносился громкий свист. Это ребята наделали свистулек. А ведь это все выдумка бельчонка и копчима. Извлекли остатки мозга из полых костей, подули в отверстие и раздался свист. Это было занятно. Теперь уже свистели все до изнеможения. Испробовали, все ли кости свистят, оказалось, только полые. В свистульках продырявили отверстия и устроили шумное шествие вокруг хижин. Но всему приходит конец. Кончились и благодатные дни отдыха. В один прекрасный день, когда людям меньше всего хотелось сниматься с насиженного места, крепыш приказал готовиться к дальней дороге. Племя вернулось к бурливой бечве, где оно уже однажды побывало. Все были веселы, полны надежд. Недалеко от реки следопыты обнаружили следы мамонтов, если бы встретить хоть одного. Однако дальний путь – это не только надежда. Он полон опасности и неожиданностей. На другой день сова и двое его приятелей, копчим и бельчонок, идя, как всегда впереди племени, обнаружили на дороге множество следов, Какое-то племя шло впереди вверх по бечве. Следы были совсем свежие. Незнакомцы не могли уйти далеко. Мальчики тотчас вернулись к своим. Крепыш призадумался. Соседство чужих охотников всегда неприятно. Того и гляди, произойдет стычка. А в данный момент она совсем нежелательна. И группа совы снова отправилась на разведку. К ней присоединились двое опытных охотников. Сова с мальчишками решили обойти незнакомцев. Они пробирались сквозь низкие заросли, стараясь ничем не выдавать себя. Ребята услышали шумный разговор раньше, чем ожидали, и тут же увидели чужаков. Затаив дыхание, напрягая слух, наблюдали они сквозь ветки за ничего не подозревающими людьми. Те явно что-то затевали. Они перебегали с места на место, хватались за оружие. Было похоже, что они готовились к нападению на мамонтов или зубров. Особо интересен был охотник с пером в волосах. Копчим чуть не вскрикнул, узнав в нем того самого вождя племени, где он побывал в плену. Вот этот, кажется, уминг, а тот... Конечно же, вождь Нунук. Его перо так и раскачивается угрожающе из стороны в сторону. Сова тоже узнал их, ведь только недавно они забрали у их племени всю добычу – жирных оленей. Да, эта встреча была не из приятных. Необходимо было немедленно предупредить крепыша. Приказав мальчишкам хорошо укрыться и не спускать глаз, Сова отполз в сторону, а потом припустил к своим. Так мог бежать только голодный волк, преследуя раненого оленя. Чужое племя – это то самое, которое отня... отняло у них добычу. Охваченные гневом, люди потрясали оружием, ударяли им о землю и посылали проклятие в адрес похитителей. А ну-ка, пойдем взглянем на этих храбрецов. Задира так и кипел от негодования, размахивая тяжелой дубиною. «Может, разомнемся немного?» К нему присоединились и другие охотники. Всем давно наскучило безделье и хотелось испытать свою силу. Напрасно Крепыш и Космач призывали их к, благо... к благоразумию. «Нас мало, их много», – напоминал сын мамонта. Но никто не обратил на него внимания. Боевой пыл охватил охотников». И удерживать их было бесполезно. Только женщины и дети остались становище. Сова шел впереди, а остальные тихо следовали за ним. На полпути им повстречался копчим. Они сражаются. Выдохнул мальчик и спрятался за спиной охотников. «С кем?» – скричали все разом. «С каким-то другим племенем». «Это племя Нунука напало на чужое племя. Вон там». Под той скалой вперед выкрикнули охотники, охваченные жаждой мести. Вскоре до них донесся шум сражения. Гортанные выкрики перемешивались со стонами раненых. Рев сражающийся несся над равниной. С воинственными криками охотники ринулись к месту сражения, где кипел жестокий бой. Местное племя отчаянно отбивалось от пришельцев, в волосах которых раскачивались длинные перья. а лица были разрисованы желтой краской. Неожиданное вмешательство совсем нового племени вызвало большое смятение у обеих сторон. Но когда волчий коготь, космач, задира, крепыш, уксма, джаган, заяц, сын мамонта и другие начали наносить удары охотникам с перьями в волосах, обороняющиеся с ликованием приняли неожиданную помощь, и схватка закипела с новой силой. Охотники с перьями совсем растерялись. Кольцо вокруг них сжималось и они вынуждены были трусливо бежать. Объединившиеся племена победителей гнали их до самой бичвы, посылая им вслед камни и громкие ругательства. Потом все вместе вернулись на поле боя, говорили они на разных языках, но радость общей победы сделала понятным язык жестов. Местные жители. принесли дары своим освободителям и угощали их, как могли. Они приносили из своих хижин шкуры, драгоценные кремниевые камни, оружие, и все это складывали к ногам крепыша, прекрасно понимая, что без помощи его охотников им никогда не удалось бы победить могущественное племя Нунука. Многие защитники погибли в этой неравной схватке. Тела погибших мужчины перенесли к скале и подолгу причитали над каждым, восхваляя его славные подвиги и проклинания его врагов. Больше всего они плакали над телом вождя. Они окружили его, вложили ему в руки топор и, кивая в такт головами, затеяли протяжную песню без слов. Женщины занялись ранеными. Они прикладывали к их ранам, Разжеванные листья подорожника обматывали большими прохладными листьями и перевязывали ремешками из древесной коры. Даже тяжело раненые не жаловались. Они переносили боль стойко, веряя себя судьбе. Кто останется жить – хорошо. Снова будут ходить на охоту. Кто не выдержит – что ж, таков закон суровой жизни охотников. Вечером разложили большой костер. Все, кто принимал участие в сражении, по очереди рассказывали о своих подвигах и, слушающие громкими одобрительными криками, выражали им свою похвалу и восхищение. Подвиги, особо отличившихся в бою, разыгрывали в лицах, стараясь точно воспроизвести движение и мимику. На другой день хоронили восемь погибших воинов. Это были рослые мужчины. Погибли они в честном бою. И покинувшие их души носились теперь над их неподвижными телами. Умершие просто спали. Они навсегда уснули долгим, непробудным сном. Рядом с погибшими воинами положили 12 убитых женщин и детей. Нападавшие не щадили никого. Двадцать погибших почти половина племени. Печальный результат жестокого боя двух охотничьих племен. Прежде чем ров был засыпан, К нему приблизилась женщина и посыпала тело убитого ребенка украшениями и игрушками. Все приносили к могиле мелкие камешки, кости мамонтовые и множество всяких предметов. Скоро тела погибших скрылись под этими приношениями. Наконец могила была обмазана глиной. Под отвесным склоном холма, одиноко поднимающегося над бечевой, Выросла могила Ночью ее посетила дерзкая лисица Она начала разгребать землю И так увлеклась Что даже не услышала Тихих шагов стражи Утром Ее нашла в могиле Проколотую легким копьем Она лежала в выкопанной ею яме Никто не притронулся к хищнице Ее засыпали камнями и глиной Она была захоронена Вместе с мертвыми Врагов не хоронили Они не заслуживали этого. Их просто стащили в середину становища, и пиршество началось. Оба племени уселись рядом, каждая у своего костра. Победители обоих племен получили в знак особых почестей сердца убитых врагов. Сила погибших мужчин теперь вольется в тела победителей, и они станут вдвое сильнее. После пира еще долго говорили о жестокой битве. Воины вспоминали все новые и новые, ранее забытые подробности. «Они остались без вождя», – заметил Космач в беседе с Крепышом. «У нас его тоже нет», – съехидничал Задира. «Что ты меришь, Задира?» – спокойно остановил его старый охотник. «Я сказал правду», – отрезал Задира и поднялся со своего каменного сиденья. «Крепыш не вождь. Он во время боя прятался за нашими спинами. Их вождь был героем. Задира сказал слух, то, о чем думали все. Крепыш во время сражения действительно вел себя недостойно. Поэтому слова Задиры на этот раз были встречены гулом одобрения. Крепыш встал и, заикаясь, начал оправдываться. Но в ответ неслись только громкие насмешки. Тогда он повернулся и ушел. Но тотчас возвратился и решительно заявил, что не хочет быть больше вождем племени. Как не смеялись над крепишом, все же его отказ удивил всех. Однако надо было решать вопрос посложнее. Кого же выбрать вождем? Вперед выступил Задира. Он явно рассчитывал на поддержку своих приятелей. Задира, а ну-ка отойди. У нас есть и получше тебя. Осадил дерзкого охотника рассудительный космач. Это кто же? Насмешливо спросил Задира. Сын мамонта. Ответил серьезно Космач. И тут же его поддержало еще несколько голосов. Да, да, сын Мамонта. Задира подошел к сыну Мант Мамонта и процедил. Ну, это мы еще посмотрим. Сын Мамонта ничего не ответил. Только искоса взглянул на Задиру, который стоял, стиснув зубы, и бросал злобные взгляды на него. Потом скинул с плеч шкуру и стал против Задиры. Их сразу же окружили. Будет борьба. Зади расплюнул, тоже сбросил шкуру и двинулся на соперника. Сын Мамонта не ожидал такого бурного натиска и отступил. Но потом обхватил Задиру сильными руками и повалил на землю. Тот попытался встать. Но сын Мамонта снова силой прижал противника к земле. Железные пальцы сомкнулись на горле поверженного. И он начал задыхаться. А ну-ка! «Покажи ему!» – подзадоривал сына мамонта копчим, протягивая каменную дубинку. Но охотник не взял оружие. Оно уже было не нужно. Кровь